Глава 23. Неделю спустя о взрыве в полицейском управлении стали уже забывать. Раненый сержант поправлялся, о лягушках ничего нового не было слышно. На шестой день после взрыва Эльк снова приказал обыскать станционные камеры хранения ручного багажа, и, как он и предполагал, на каждой станции вновь нашлись чемоданы. Их с большой предосторожностью вскрыли, в них было оружие, одежда и паспорта на имя Кларенса Филдинга. «По-моему, — рассуждал Бальдер, — в полицейском управлении кто-то работает против нас. Я это уже давно подозреваю. И переговорив об этом вчера с моей дорогой женушкой... «Может быть, вы и с вашими малютками советовались? — перебил его инспектор». «Чем меньше вы будете говорить дома о делах, тем больше это принесет вам пользы». Эльк заканчивал составление доклада, когда по телефону сообщили, что его ожидает посетитель. «Просите», — приказал он, услыхав фамилию. В кабинет вошел Жозо Брод. «Доброе утро, господин инспектор», — поздоровался он с Эльком и любезно поклонился Бальдору, хотя никогда раньше с ним не встречался. «Садитесь, пожалуйста, мистер Брод, чем обязан вашему посещению?» «Вы можете идти, Бальдер». «Я пришел к вам по очень странному делу», — начал американец. «По обыкновенному делу никто не является в полицейское управление», — заметил сыщик. «Дело касается моей соседки». «Лолы Бассана?» «Да, точнее, ее супруга». «Лео Бредди». Эльк сдвинул на лоб очки. «Не станете же вы утверждать, что он ее законный супруг?» «Вне всякого сомнения, хотя я убежден, что ваш молодой друг Беннет понятия об этом не имеет», ответил американец. «Дело в том, что Брэди уже неделю находится в доме Каверлей и всю эту неделю он не выходил за порог. Странное совпадение, но и молодой Беннет также за это время не покидал своей квартиры. Не думаю, чтобы они поссорились». На днях я случайно увидел Брэди в открытую дверь, когда служанка возвращалась с молоком. Он отрастил себе бороду, хотя боксеры обычно не переносят подобного рода растительности. Это меня заинтересовало, я решил навестить молодого Беннета, с которым недавно познакомился в Хэронском клубе. Его слуга ответил, что рай плохо себя чувствует и никого не принимает. За определенную сумму мне удалось выяснить, что он тоже отращивает бороду». «Что мне во всей этой истории очень не нравится?» Эльк, вынув сигару изо рта, пробурчал. «Я не очень-то знаком со сводом законов, но, как мне помнится, он не запрещает отращивать бороды. Скажите мне лучше вот что. Вы американец, не так ли?» «Совершенно верно», — улыбаясь, ответил Брод. Сыщик посмотрел в окно и с безразличным видом спросил. «А вы никогда не слыхали о некоем Морисе? Жозо Брод прикрыл глаза, словно припоминая. «Кажется, слышал. Он был, по-моему, довольно крупным преступником и, если не ошибаюсь, американцем. Но он ведь умер, не так ли?» Эльк нервно почесал подбородок. «Я бы с удовольствием повидал кого-нибудь, кто присутствовал на его похоронах». «Не думаете же вы, что Лео Брэди? «Нет, я ничего не думаю о Лео Брэди, кроме того, что он бывший боксер». Что же касается отращивания бороды, то я займусь этим делом позже. Благодарю вас за сообщение, мистер Брод. В пять часов Бальдер попросил у Элька разрешение уйти домой. «Я обещал своей дорогой женушке...» «Замолчите», — перебил его тот, — «и проваливайте». Полчаса спустя Эльк получил казенное письмо от главного интенданта. Оно гласило... Президиум поручил мне уведомить инспектора, что его прошение о производстве полицейского Бальдера в чин сержанта удовлетворено. Эльк был в тот вечер свободен и решил лично передать своему подчиненному радостную весть. Инспектор взял список служащих, нашел адрес Бальдера и казенная машина доставила его на место. Это был небольшой красивый домик, точно такой, каким его и представлял Эльк. На звонок дверь открыла пожилая женщина в костюме сиделки. «Да, мистер Бальдер живет здесь», — ответила немного смущенная сиделка. «То есть, снимает у меня две комнаты, но редко здесь ночует. Обычно он приходит только переодеться и сейчас же уходит. Кажется, к своему другу. А жена его здесь живет». «Жена?» — удивилась хозяйка. «Я не знала, что он женат» если он вам срочно нужен, я думаю вы найдете его на улице слугта в доме семи фронтонов. Я пару раз видела, как там останавливался его автомобиль. по-моему в том доме живет его друг чей автомобиль изумился сыщик его или приятеля ответила сиделка вы в дружеских отношениях с ним О да, я его близкий друг войдите пожалуйста. Сказать вам правду, я отказала мистеру Бальдеру от квартиры. Ему всегда так трудно угодить, кроме того, у него очень странная корреспонденция. Ради него я уже прикрепила этот огромный ящик для писем, но и он оказался слишком мал. Все эти письма предназначаются для какой-то химической лаборатории в Дидкоте. Вы сказали «автомобиль». Что это была за машина? Я не разбираюсь в марках. — созналась сиделка. — Это была черная машина, кажется, американская. — Благодарю вас. — Я вижу, вы собирались уходить. Если разрешите, я подвезу вас, — предложил инспектор, на что женщина с удовольствием согласилась. Вернувшись в управление, Эльк отдал несколько спешных приказаний и отправился к Гордону. — Мы сейчас едем к дому семи фронтонов, — сообщил он Дику, и когда они сели в машину, продолжил. Это прекрасный дом, с гаражом, чудесной обстановкой, центральным отоплением, телефоном и современной ванной. Лично я не видал его, но предполагаю, что он именно такой. Да еще с сигнализацией на окнах и дверях, с ножными капканами и самострелами. «Какого черта вы тут болтаете?» – нетерпеливо спросил Дик, на что Эльк только хихикнул. Вскоре их обогнал автомобиль с веселой компанией, хохотавшей на всю улицу. «Ничего себе веселенькая компания», — сказал Дик. «Очень даже», — подтвердил сыщик. Спустя какое-то время промчался еще один автомобиль со столь же шумной группой. «Эта машина очень похожа на один из наших полицейских автомобилей», — заметил Гордон. «Действительно», — согласился Эльк. Когда же их обогнал третий автомобиль, сомнения дико рассеялись. Он узнал сидевшего рядом с шофером инспектора тайной полиции Центрального управления. «Что все это означает?» – спросил изумленный Дик. «Мы все едем отмечать производство Бальдера», – рассмеялся Эльк и посвятил Гордона в свой план. Они нашли проход к дому семи фронтонов между живой изгородью. Широкая, посыпанная щебнем дорожка вела к фасаду, окна которого были ярко освещены. Неожиданно сыщик резко остановился. Не наступите, предупредил он. Гордон увидел толстую черную проволоку и осторожно перешагнул через нее. Пройдя несколько шагов, Эльк снова указал Дику на проволоку. Им потребовалось добрых полчаса, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее их от дома. Ночь выдалась теплая, и одно из окон было приоткрыто. Сыщик осторожно отодвинул занавеску. Они увидели большую роскошную комнату. Перед огромным кафельным камином, усыпанным цветами, стоял небольшой столик, за которым сидели двое мужчин. Одним из них был Бальдер, чисто выбритый в элегантном фраке и с сигарой в драгоценном мундштуке во рту. Вторым был Майтланд. Он сидел, понурив голову, и Бальдер делал ему выговор – Вскоре старик выпрямился и послышался его грубый возбужденный голос. Слов нельзя было разобрать, но видно было, как он грозил Бальдеру своим могучим кулаком. Бальдер совершенно спокойно наблюдал за ним. Наконец старик повернулся и бросился вон из комнаты. Через минуту он вышел на улицу, но не через главную дверь, а через боковую, скрытую за кустами. Оставшись один, Бальдер позвонил. Дверь открылась, и три лакея внесли большой, покрытый белой скатертью, стол. Дик сначала решил, что подают ужин, но вскоре понял, в чем дело. Один из лакеев, взобравшись на стул, вывинтил электрическую лампочку над камином и прикрепил к патрону проволоку, соединенную с принесенным столом. Лакеи вышли, и Бальдер запер за ними дверь. Не успел он обернуться, как Эльк, отдернув занавеску, вскочил в комнату. «Добрый вечер, Бальдер», — сладким голосом произнес инспектор. «Я пришел, чтобы сообщить о вашем производстве в сержанты. Это благодарность за те неоценимые услуги, которые вы оказали в стране отравлением лягушки Мильса, освобождением лягушки Хагна и взрывом моего кабинета». Бальдор неподвижно стоял на месте, не проронив ни слова. «А теперь», — заявил Эльк, — «не отправитесь ли вы прогуляться со мной? Вы мне очень нужны, седьмой номер». В глазах Бальдора сверкнул огонек, что не ускользнуло от сыщика. «Я бы вам посоветовал Бальдора оставить всякую надежду на слуг. Дом окружен». «Заявляю вам, господин инспектор, что вы сделали очень необдуманный шаг, за который дорого поплатитесь», — сердито проворчал задержанный. «Если английский гражданин не может спокойно посидеть у себя в гостиной...» И... он посмотрел на стол. «Слушать по радио концерт? Без того, чтобы не вмешалась полиция, то пора прекратить это тиранство». Он нервно зашагал по комнате, приблизился к камину и внезапно вскочил на его железную пластину, расположенную на полу. Однако Эльк был на чеку. Быстро схватив Бальдера за шиворот, он сдернул того с люка, швырнул на пол и навалился на него. Бальдер закричал. Его крик о помощи был услышан. Раздался стук в дверь и послышались злобные голоса. Вслед за этим в саду загремели быстро чередующиеся взрывы. Это бежали полицейские агенты, не обращая внимания на протянутые провода. Схватка была короткой. Шестерых верных слуг затолкали в автомобиле. В последней машине разместились Дик Сельком, а между ними сержант Бальдер, номер седьмой. «Правая рука ужасной лягушки».